Глава 5. Казалось бы, год только-только начался и до момента указанного Павлом Дадианом еще довольно много времени. Но, похоже, как он и говорил, его семья в нашей империи не единственная, кто озаботился вопросом демонов. Люди всегда желают еще больше силы, а демоны даже во времена наших предков считались решением данной проблемы. Правда, тогда их использовали в качестве оружия, или, как это делал Соломон, в качестве строителей которые не требуют оплаты и могут работать практически вечность без отдыха. Но времена меняются, меняется и подход даже к такой теме. Вот и сейчас, из-под туши демона, которую служба при поддержке нескольких отрядов быстро разобрала на запчасти, которые потом увезут в лаборатории по всей империи, достали этих любителей. Эта группа людей умудрилась не только призвать подобного рода демона, но еще и каким-то образом выживать в разрушающемся доме. Лишь двоих придавило обломками, но и то их жизни ничего не угрожало. Было интересно смотреть, как представительные люди, зачем-то напялившие нелепые балахоны, что-то там говорят о своих правах, несмотря на то, что их одеяния были заляпаны кровью, а в зале, где проходил призыв, были обнаружены тела как их компаньонов, так и жертв». Глядя на это, я мог лишь мысленно проклинать руководство службы, которое решило пожертвовать людьми, но иметь железные доказательства причастности кучки людей в чернокнижном ритуале. Я тоже, конечно, не добряк, и на моих руках есть кровь, но вот так просто позволять убить людей, чтобы достичь результата, определенно с этой организацией происходит что-то не то. В любом случае, задача была выполнена, и скоро на мой счет придет новая крупная сумма. Возвращался назад я уже только в сопровождении своих людей, которые во время всего этого боя оставались позади и не вмешивались, чтобы дать возможность действовать сотрудникам службы, которые здесь были по работе, а не просто так. В этот момент меня уже не заботило, что произошло. Больше мыслей было про то, как много еще может случиться подобных случаев в дальнейшем. Что-то сомневаюсь, что это был единичный случай. Да еще и Бэймин затих, никак не проявляя себя. По возвращении на родовые земли все эти размышления пришлось отбросить в сторону, так как надо было вернуться к делам насущным. Как продвигается работа, зашел я в кузню Улириха, обнаружив демона за чтением обычной на вид газеты. «Не знал, что ты умеешь читать на нашем языке». «Научился на днях», – пожал плечами кузнец. «Довольно забавный способ передавать информацию, у нас подобного не придумали». «А что у вас вместо этого?» – заинтересовался я. «Разговоры в трактире», – хмыкнул Улирих, откладывая газету в сторону. «Зачем пожаловали, милорд?» Пусть вопрос и был задан не с очень вежливыми интонациями, но я подобный выпад проигнорировал. «Демон-кузнец уже не раз пытался во время разговора задеть меня подобными вещами, но я игнорировал их. Да и в какой-то мере высокомерие ему было позволительно. Все же один из лучших созидателей среди демонов, которые были в мире, куда у меня был доступ. И этот демон работает теперь только на меня». Представляю, как удивились остальные его клиенты, когда в попытке добраться до великого мастера находили лишь заброшенную кузницу. Правда, по словам все того же Улериха, он не оставил ее просто так, и ловушек различного рода хватает. Но тем более велико будет разочарование демонов, когда, преодолев все испытания, они ничего не получат. И я не ошибусь, если предположу, что кузницу подобное развитие по нраву. Узнать, как у вас обстоят дела с заказом, посмотрел я на печь и сложные технические установки, которые позволяли творить с металлом по сути что угодно, лишь бы хватило фантазии. «Как видите, процесс идет», — хмыкнул демон, указав на все свое техническое богатство. И действительно, пусть кузнец был из мира, где он в основном работал лишь молотом в аналоге средневековой кузни, то здесь он наладил практически конвейерный процесс благодаря своей магии. Предметы перемещались сами собой, нагревались или охлаждались, если того требовалось. Также они попадали в те или иные установки, где начинался процесс обработки. Возможности этого демона поражали, и оставалось лишь радоваться, что мне удалось заинтересовать его, иначе все было бы совсем по-другому. Радоваться и незаметно для него увеличивать степень защиты вокруг места его работы и обитания. «Если подобный демон вырвется на свободу, то натворить он может слишком много проблем, прежде чем его остановят». «Когда будет готова первая партия?» Отвлекшись от размышлений, спросил я. «Завтра». «Так быстро?» – удивленно посмотрел я на него. «Сделать копии элементов доспехов?» «Создав обращик?» «Намного легче, чем сделать их с нуля. Пожал плечами кузнец». Так что все больше упирается в возможности кузницы и магическую энергию, которая необходима для ускорения процесса преобразования материала. «И попрошу заметить», — поднял он указательный палец, — «на качестве это никак не отражается. В ваших умениях я и не сомневался. Поклонился я действительно настоящему мастеру в своем деле». «Лучше бы дали мне, милорд, действительно что-то интересное». Слегка ворчливо отозвался Улерих. «Не беспокойтесь. Когда пойдут индивидуальные заказы, то там вы сможете развить свою творческую жилку в полной мере. Вот только вы же не станете меня показывать этим людям!» Хитро посмотрел на меня он. «Конечно нет, Улерих. Но вместо этого ты сможешь получить материальную иллюзию своего клиента». «Это благодаря ученице Гортвора?» заинтересовался демон. «Да, она действительно сможет такое сделать. Да, думаю, с ее способностями с этим не возникнет проблем». «Согласен с вами, милорд», — улыбнулся Улерих. Все, что зависело от демона-кузнеца, действительно было готово уже на следующий день. И надо было видеть лица сначала Грина, а потом Мстиславского, которым предстояло все это обработать. Благо сама броня собиралась из элементов все на той же фабрике, где производили паучий шелк. И по сути этим двоим оставалось только применить свои навыки, чтобы сделать из брони именно тот товар, что мы должны были предоставить имперскому роду. Все понимали, что лучше всего выполнить все как можно быстрее чтобы приступить к следующим задачам. Но все же возможности этих двоих были ограничены, и Элизабет и Алексей просто не могли, как конвейер, работать с броней. Да и спать им, к сожалению, тоже требовалось. Из-за всего этого я уже стал задумываться, чтобы перетянуть к себе еще парочку английских ведьм. Может, они и не будут так хороши в деле зачарования, как подруга моей жены, но хотя бы смогут снять с нее часть нагрузки. Сейчас же получается, что грин я буду должен даже больше, чем в изначально оговоренных условиях, что меня не сильно устраивало. В любом случае прибыль с продажи доспехов придется распределять между всеми участниками в разных пропорциях, и только перебравшаяся в Российскую империю ведьма получит очень солидную сумму даже только на этом заказе с учетом того, что воздействовать на нее я не могу, а склонить к еще одному магическому договору, скорее всего, не получится, надо бы подумать о полностью лояльном роду заклинателю. Либо сделать таковой Элизабет. Надо бы и этот вариант обдумать, возможно, так будет в разы проще. Да и самой девушке не хотелось бы, судя по тому, что я о ней узнал, оказаться в стороне от основного движения». «Грин» достаточно амбициозна, чтобы увидеть выгоду в подобном предприятии и самой предложить такое решение. Осталось лишь подтолкнуть ее к нужному мне пути. Но вот торопиться в этом лучше не стоит и медленно подвести ее к пониманию, что остальные варианты будут гораздо хуже. И если с заклинателем проблему в принципе можно было решить несколькими путями, то Стиславский... Как и я, имел уникальный подход к магии, и вот так просто повторить то, что делал он, было невозможно. Правда, Алексей обещал что-то придумать для увеличения скорости работы, и не верить ему не имело смысла. Парень до нашего совместного предприятия показал, что умеет самостоятельно находить выходы из сложных ситуаций, так что мне оставалось лишь дождаться результатов его работы. Я не люблю зависеть от других, но подобный опыт он довольно интересный. Это все заставляло смотреть другими глазами на определенные вещи. Впрочем, с момента становления рода я все больше привыкал полагаться на других людей. Здесь же разница была лишь в том, что я не мог их контролировать или ограничивать через магический договор. Все же одно дело слуга и другое аристократ-партнер. С последним подобным образом поступить сложно, хотя и возможно. Вот только эта возможность ведет лишь к увеличению конфликтности ситуации, что мне было точно ни к чему. В итоге, благодаря тому, что с моей стороны, получается, все было сделано, я вновь на короткое время был предоставлен сам себе. Я еще с момента изгнания из рода привык постоянно находиться в движении и что-то делать, Так что даже проблемы с созданием рода были восприняты мной лишь как очередная задача, которую надо было решить. И все же, когда выдавались спокойные дни отдыха, когда мне вроде как никуда не надо, мне становилось немного не по себе, словно я что-то забыл, что должен был обязательно сделать, и это может в любой момент меня нагнать. Как правило, такие моменты не бывают вовремя. В итоге, чтобы не изводить самого себя, я решил съездить до библиотеки Академии Магии. Да, у меня дома находился том книги Соломона, который я не успел до конца изучить, хотя и прошел больше половины из него, но тут была книга, к которой я не имел доступа в любой момент времени. Да и чтобы ее банально взять в руки, необходимо было почти час добираться до учебного заведения, что точно не сделаешь мимоходом, когда появилось немного свободного времени. И все же я довольно быстро привык к жизни аристократа. Раньше я и подумать не мог, что практически везде буду ездить с личным телохранителем и машинами сопровождения. Сейчас я даже не обращал на это внимания. Все равно отговаривать своих слуг от такого рвения было бесполезно, да и княжескому роду необходимо было соответствовать. Охрана в том числе сопровождала и моих жен, и они не могли оставить меня без своей поддержки. Это одна из немногих вещей, с которой я просто смирился, устав спорить с Волковым. Тем более бойцы никаких неудобств мне не доставляли, и вообще можно было представить, что их просто нет рядом. Князь Шувалов поприветствовал меня архивариус. Пришли продолжить читать предложенную мной книгу? Стоило только работнику библиотеки обратиться ко мне по титулу, как сразу же несколько любопытствующих взглядов были направлены в мою сторону. В отличие от времени турнира, здесь все же были студенты, и сейчас они изучали меня, пытаясь скрыть свой интерес за книгами. Правда, не очень успешно. «Да и мне бы отдельную комнату, чтобы никто не мешал», – кивнул я мужчине. «Не извольте беспокоиться», – мягко улыбнулся Архивариус. К сожалению, моя вотчина как была, так и остается местом, которое студенты посещают лишь в случае крайней необходимости. Так что свободных мест хватает. Вскоре он проводил меня до свободной комнаты, и, по сути, внутри остались только я и Роксана, которая все это время неизменной тенью сопровождала меня. Удивительно, но Архивариус и ей уделил Талику своего времени, Ему хватило лишь беглого взгляда на Димонесу, чтобы предоставить из недр библиотеки какую-то книгу, которую Рокс сначала восприняла с большим скепсисом. Как только мы оказались в комнате, девушка чисто из вежливости решила полистать книгу и уже спустя несколько секунд вернулась к первой странице и стала ее увлеченно читать. Я, понимающе переглянулся с довольным архивариусом, и сам приступил к чтению не менее занимательного гримуара. В который раз я поражался мудрости и изворотливости ума древнего мага, наверное, первого в истории по-настоящему темного призывателя, как и я. Пусть он в своих книгах не раскрывал, откуда взялись его силы и были ли вообще они с ним всегда, но то, что в свое время он нашел такой неординарный подход к демонам, вызывало у меня искреннее уважение. Да и то, сколько методов подчинения и клятв он разработал для них, стоило бы вообще вынести в отдельную книгу. Но тут я сидел не ради того, чтобы восхвалять Соломона, а чтобы приобщиться к его наставлениям и переделать их под себя. Даже одной книги было достаточно, чтобы я на все взглянул под другим углом и расширил собственный арсенал. Так что неудивительно, что и от этой книги я ждал чего-то схожего по качеству. За интересной книгой время пролетело незаметно, и даже несмотря на то, что я успел пройти едва ли треть из написанного, но уже прикидывал, какие изменения можно ввести в свои печати, чтобы сделать их лучше. В книгах Соломона будто были раскиданы небольшие крупицы знаний, которые не были связаны между собой, но позволяли создать из них что-то особенное, свое. Этот момент творения мне нравился еще в детстве, и, возможно, именно благодаря любви к такого рода загадкам и расчетам я смог добиться своего текущего положения. Даже интересно, как бы сложилась моя судьба «не проведи, дед, тогда свой опасный эксперимент». Встряхнув головой, я отбросил все эти мысли, которые только могут испортить мне настроение, и с любопытством посмотрел на Роксану, Которая, не отрываясь, читала свою книгу. Димонессе пока еще плохо давался сам текст, так что она продвинулась не так далеко. Но было видно, что то, что было внутри ее, увлекло. Присмотревшись к обложке, понял, что это самый обычный женский детектив, каких появилось много в последнее время. Не думал, что подобное можно найти в библиотеке Академии. Впрочем, я также не думал, что здесь обнаружится одна из книг Соломона. Так что удивляться подобному было после такого глупого. «Понравилась история?» – спросил я у Роксаны. «Да», – оторвавшись с явным сожалением от книги, ответила Демонесса. «У нас подобного нет. Если хочешь, что я могу приобрести похожие книги для тебя», – предложил я. «Буду вам благодарна, милорд», – поклонилась девушка. «Интересно, а насколько вообще демона можно увлечь чтением?»